Глава т р е Ну и что теперь? Вансаровак тяжело опустился на койку и уставился в пол. Будем им подыгрывать, Эверард помрачнел. Любым способом нужно добраться до роллера и бежать отсюда. Когда освободимся, тогда и разберемся, что к чему. Но что здесь произошло? Я же сказал, не знаю. На первый взгляд что-то случилось с греко-римским миром и победили кельты. Но я не могу понять, что именно. Эверард прошелся по камере, у него созревала печальная догадка. «Вспомни основные теоретические положения», – начал он. «Каждое событие – результат взаимодействия множества факторов, а не следствие единственной причины. Поэтому-то изменить историю так трудно. Если я отправлюсь, скажем, в средние века и застрелю одного из голландских предков ФДР, Франклина д е л а н о Рузвельта, Он все равно родится в конце XIX века, потому что его гены, он сам, сформированы целым миром предков. Произойдет компенсация. Но время от времени случаются ключевые события. В какой-то точке переплетается такое множество мировых линий, что этот узел определяет все будущее в целом. И вот где-то в прошлом кто-то зачем-то разрубил такой узел. «Не будет голубых вечеров возле канала», — бормотал Вансарован. Нет больше города вечерней звезды. Нет виноградников Афродиты. Нет. Ты знаешь, что на Венере у меня была сестра? Заткнись. а в е р о р т едва не сорвался на крик. Знаю. К черту все это. Нужно думать о другом. Слушай, — помолчав, продолжал он, — и патрули, и Данелиане пока вычеркнуты из истории. Не спрашивай, почему они не вычеркнуты навсегда, почему мы, вернувшись из прошлого, впервые попадем в измененное будущее. Мы здесь, вот и все. Но как бы то ни было, управление и курорт ы патруля, находившиеся до ключевой точки, должны уцелеть. А это несколько сот агентов, которых можно собрать. Если нам удастся туда вернуться, тогда мы сможем найти это ключевое событие и предотвратить вмешательство в историю, в чем бы оно ни состояло. Мы сделаем это. Прекрасная мысль, но... Снаружи послышались шаги. В замке щелкнул ключ, пленники отступили к стене. Затем Вансаровак внезапно просиял и, шаркнув ногой, галантно поклонился. Эверард изумленно разинул рот. Девушка, которую сопровождали трое солдат, была с ног сшибательна, высокая. с гривой медно-красных волос, не спадавших до тонкой талии, зелеными глазами, сиявшими на прекрасном лице, вобравшим в себя красоту ни одного поколения ирландок. Длинное белое платье облегало фигуру, словно сошедшую сюда со стен трои. Эверард уже заметил, что здесь п о л ь з у ю т с я косметикой, но девушка в ней не нуждалась. Он не обратил внимания ни на золотые янтарные украшения, ни на пистолеты охранника. Смущенно улыбнувшись, девушка спросила «Вы меня понимаете?» Здесь решили, что вам, возможно, знаком греческий. Она говорила скорее на классическом, чем на современном языке. Эверард, которому довелось как-то поработать в Александрии, не без некоторого напряжения разобрал то, что она сказала. «Конечно, понимаю», – торопливо ответил он, глотая окончание слов. «Что ты там бормочешь?» – требовательно спросил Вансаровак. «Это древнегреческий», – ответил Эверард. что и следовало ожидать. Глаза Венерианина блестели, недавнего отчаяния как не бывало. Эверард назвался и представил своего товарища. Девушка сказала, что ее зовут Дейдре Макморн. «Нет», — простонал Вансаровак, «это уж слишком, Мэнс, немедленно научи меня греческому». «Помолчи», — попросил Эверард. «Мне не до шуток, но я ведь тоже хочу с ней пообщаться».